Брат оглянулся на светлую шайку и склонился к моему уху. — Как ты за отцом подглядывал, что тебя не ловили? Я поперхнулся воздухом и уставился на брата. — А ты откуда знаешь? — Да отец проговорился. — Так как? — не отставал он. — всевидящие ока Микара, тяжело вздохнув, расстался с секретом я. Однако я не слишком сожалел. У меня их еще три штуки осталось. — Так там же защита! — – удивился брат. – А я изнутри навесил, – парировал я. – Вот смотри, привязка. И я показал ему жест активации. Все равно отец его же должен был скоро обнаружить. Еще раз спасибо, гил Я хлопнул по плечу старательно повторяющего жест брата. – Да не за что. И еще. Он оторвался от своего занятия, положил мне руки на плечи и требовательно заглянул в глаза. – Ди, береги себя. — Говорят, там действительно опасно. Может, ну его, не пойдешь?» «Вот еще!» — осторожно высвобождаясь, фыркнул я. «Тебе решать!» — вздохнул брат и, повернувшись, гоблинам бросил. «Светлых доставить в...» «Гейл!» — перебил я его. «Они пойдут со мной!» Зеленые глаза брата заметно округлились. «Ди, ты это действительно серьезно?» «Марика не соврала?» Ты взял себе в попутчике светлых?» Я только ехидно усмехнулся в ответ. Ел задумчиво подпер рукой щеку, упершись локтем в чешуйчатый бок дракона, и посмотрел на меня. Как я понимаю, говорить, что шляться не пойми где со светлыми, темному принцу неприлично, просто бесполезно. «Угу!» – согласно кивнул я, наклонился, сорвал уже давно облюбованный колосок и принес его грызть. Взывать к совести принца из рода властелинов тоже. — Угу! — еще раз кивнул я, перекатив травинку в другой угол рта. — Тогда спросим по-другому. Гил помолчал, а потом очень тихо поинтересовался. — ди это безопасно для тебя? — Я хотел взорваться. Он что, тоже считает меня маленьким? Но, увидев в глазах Гила неподдельную тревогу, только слегка улыбнулся. Вполне они смирные. Местами. Рыжий вот, только нервный больно. Кидается. Он чего-то темных сильно не любит, но, в принципе, я с ними справляюсь. Брат усмехнулся мне в ответ. И в этот момент Шамид, ну что у него за в одном месте, умудрился каким-то образом скинуть веревки. Молнией метнулся к нам, сжимая в руки стилет, и без чувств повалился на землю получив двойной удар воздушным молотом от меня и от Гила. Нет, я, конечно, бил в полсилы, мне он пока нужен живым, но и полуторатонная плюха молотом — это вам не хухры-мухры. Команда потрясенно замерла. Гил в тот же момент развернулся к пеньке, собирающемуся выплюнуть струю пламени в покусившегося на любимого хозяина и не менее любимого меня, и рявкнул. «Нердха!» Бедный дракон заклотнул язык пламени, уже готовый вырваться из пасти, чуть не подавившись при этом, после чего раскашлялся черными клубами дыма и, жалобно моргая, уставился на гила. Нет, нельзя ж так резко. А потом он жалуется, что у пени несварение. Брат похлопал дракона по носу, успокаивая, и занялся более важными делами. Минуты через две Шамид очухался, открыл глаза, пытаясь сесть, но, скривившись от боли, остался лежать на земле. На правом запястье вора удобно примастился подкованный каблук гила. Второй ногой брат прижимал к земле длинные волосы рыжего. Я всегда говорил, что их подстричь надобно, а то одна морока. Поэтому пришлось Шамиту ограничиться партией злобных взглядов и почему-то, как всегда, в мою сторону». Гил легонько пошевелил ногой на запястье, заставив Шамита болезненно поморщиться, и поинтересовался. — Так за что ты не любишь темных, оборотень? Во взгляде Шамита сверкнула ярость. Радужка постоянно менялась, перетекая из черной в золотою и обратно. — А за что мне вас любить, темный? — выдавил вор. — За то, что такие, как ты, вырезали за просто так мою семью? — Не может быть! Вдохнули мы одновременно с Гилом. Убийство, совершенное без достаточных на то оснований, а таковыми у нас считается, например, дуэль или кровное оскорбление, запрещено. Наказание лишь одно – смерть. А тут кто-то просто так, походя, уничтожил целую семью оборотней? «Не может!» – взорвался вор, не обращая внимания на боль в руке. «А то, что я сам видел, как отрубили голову моей матери» что я сам слышал, как кричала моя сестра. А ведь ей было всего восемь темный. Всего восемь! Видел, как бросили в огонь моего отца. И за что темный? За то, что мы оборотни? Всего лишь на миг я представил, если бы я вернулся в Кардмор, а там мама, папа, Терри, гил Марика. Глаза заволокла багровая пелена. Верхняя губа чуть приподнялась, обнажая клыки в яростном оскале а из горла вырвался низкий нечеловеческий горловой рык. диран Знакомый голос пробил сквозь алую пелену, и я ощутил, как меня встряхнули за плечо. диран поргул тебя за ухо. «Успокойся!» Я непонимающе мотнул в раз потяжелевшей головой и, сфокусировав почему-то расплывающийся взгляд на источники звука, разглядел обеспокоенное лицо Гила. «Что случилось?» Слова нехотя прорывались сквозь плотно до хруста сжатые зубы. — Ты начал перевоплощаться, — мягко и успокаивающе пояснил брат, все еще плотно удерживая меня. — Мдя! Вот только этого мне не хватало. Я же даже начальной подготовки не прошел. Агил тем временем продолжил. — Подними его, кинжал. И он, еще раз заглянув мне в глаза, отпустил меня. — я повел все еще налитыми кровью глазами в сторону светлых. Те потрясенно уставились на меня. Лишь в глазах Шамита горела ненависть, да амата тихой кучкой пребывала в глубоком обмороке. Окончательно успокоившись, я поднял земли кинжал Шамита, и в тот же миг брат убрал сапог с его запястья. Рыжий, как разжатая пружина, взвился в воздух и замер, напряженно уставившись на меня с сгилом где и когда это было ровным голосом спросил брат десять лет назад на юге мариании сквозь зубы выплюнул шамид кто это сделал все так же ровно продолжал гил зачем тебе это темный кто это сделал в зеленых глазах у брата палами с полохами играла ярость барон кенсарт и его люди ты готов ответить за свои слова перед властелином «Да!» — рявкнул Рыжий. «И перед этим вашим властелином и перед всеми богами разом!» Гил смерил Шамита странным взглядом и повернулся ко мне. «Как ты думаешь, старший или младший?» «На месте разберешься!» — недобро ухмыльнулся я, также полыхнув взглядом. Брат оскалился в ответ и рявкнул на гоблинов. «Пошли вон! Вы здесь никого и ничего не видели!» но Попытался было спорить какой-то смельчак. — Считаю до трех. Один и два уже были. Гоблинов словно ветром с полянки сдуло. Анил легко взлетел в седло дракона и крикнул. — Удачи, Ди. Отцу я напишу о неперекрытой дороге часа через два, когда буду в Мариании. — Договорились? — в ответ усмехнулся я и помахал брату рукой. — Ты не особо торопись с бароном. А второй рыцарь тьмы вдруг хлопнул себя по лбу. И как ему не больно? Мириновой перчаткой да по голове. Правильно Марика говорит. Были бы у братца мозги, был бы сотрясение. Хм. Не, он, конечно, ничего. Да и брат как ни крути, но порой ведет себя так. Брат тем временем подманил меня пальцем. Я ничего не понимая подошел к дракону. Гил сунул мне под самый нос кулак и задушевно так сообщил. Получишь в этой школе хоть одну двойку, или еще как опозоришь наш род, лично прилечу и откручу тебе голову. И черный дракон резко взмыл воздух, заставив меня прикрыться рукой от сильных ударов ветра. Я проводил взглядом пиню и направился к команде, собираясь развязать их. Почему он спросил, когда это было? Спросил у меня Шамид, напряженно застыв на том же месте, где мы оставили его с братом. Оборотни, вербульфы и волкодлаки, а также иные аниморфы и полиморфы, вне зависимости от наименования и самоназвания, не приносящие вреда жителям или имуществу империи, обладают равными правами с иными жителями темной империи и находятся под защитой властелина. Я процитировала параграф из уложения о пришлых расах вытащил из-за пояса шамитов кинжал и, бросив его под ноги рыжему, начал развязывать позабытую команду. Сперва я думал развязать Айлиниэль, но, наткнувшись на злобный взгляд вора, передумал и занялся Аматой. Та, по крайней мере, все еще пребывала в глубокой отключке, так что дергаться не будет. Развязав всех, я направился в сторону слегка позабытого Трима поскольку после последних переживаний и откровений мне захотелось есть. Похоже, Триму тоже, поскольку из его пасти уже торчал, быстро исчезая хвост какой-то неосторожной зверушки. Флегматично, пожав плечами, я вынул из сумки продукты и направился в сторону постановающей и растирающей конечности светлой компании. При виде меня все разговоры как-то быстро смолкли, и светлые неловко отвели глаза. «Не понял, это еще что?» Я и не рассчитывал на воплю восторга, но такой откровенной неприязни, честно говоря, не ожидал. «Так», — протянул я, сгружая еду прямо на траву, «и еще раз из того же места». «Что?» — фальшиво удивился в ангар, пытаясь не встречаться со мной взглядом. «Я говорю, опять все сначала?» «Да что ж вы так меня боитесь?» «Мы?» — вылезгнул. «Тебя?» но ну, кого же?» — начал злиться я. — Что, даже смотреть страшно? — Не кричи! — оборвал меня мелодичный эльфийский голос. — Чего ж ты ожидал? Здесь всем известно, кто такие властелины и что они могут совершить. — Так кто ж властелины? — удивился я. — А я еще даже не непосвященный. — Ага! — нехидно ответила Тайма. — Такой беззащитный, что аж плакать хочется. Навдрыд! А то мы не видели ни твоих глаз, ни клыков. Все, в ком течет кровь властелинов, достигая определенного возраста, называемого посвящением, обретают способность в гневе, ярости, злости или при других сильных эмоциях менять свой облик. И не скажу, что он очень приятный и милый, скорее он очень страшен и идеально приспособлен для одного – боя. Но после боя один обернувшийся властелин стоил тысячи хорошо обученных солдат. Кроме того, почти полная неуязвимость для магии и для обычного оружия превращала их в поистине страшных противников. Вот за это светлые нас не просто недолюбливали, а ненавидели горячо и иступленно. И эти светлые, увидав мою начальную стадию превращения, решили, что я уже один из властелинов. Мда, проблемка. А в ваших книгах Не пишут, какими свойствами обладает кровь ластелинов. Ровно, глядя поверх голов своих спутников, спросил я. — У нас пишут, — отозвалась эльфийка, настороженно поглядывая на меня. Я молча достал кинжал из ножен и от души полоснул по запястью. Кровь, мгновенно наполнившая рану, и обхватив руку подобно причудливому браслету, стекала на ладонь, а затем закопала на траву, красное, как хорошее вино. У посвященных она светится зеленоватым светом, если они этого так хотят. Эльфийка уже успела шепотом растолковать светлым разницу между кровью ластелина и непосвященного, так что над полянкой пронесся дружный, облегченно разочарованный вздох. Не понял, они что, надеялись, что я посвященный? А тогда чего боялись? Да, с этими светлыми пока поймешь, чего они хотят. «Ди!» — окликнул меня в ангар, когда я опустился на землю и наложил на порезанную руку заклятие исцеления. «А ты действительно сын темного властелина?» «Да», — нехотя ответил я, «лучше они бы и дальше принимали меня за мелкого дворянчика. Самый младший, если тебя это так волнует». «И каково это?» не утерпев, вылез гном. «Что каково?» — не понял я. «А рано-то щиплется». «Ай, все, в следующий раз никому и ничего доказывать не буду, что я крайний. И вообще, по лесам что это я полез им что-то доказывать? Это общение со светлыми действительно отрицательно действует на мою бедную голову. Каково это быть сыном темного властелина?» «А как ты думаешь?» – ехидно поинтересовался я. «Не, мы, конечно, слышали ваши вопли», – не отставал Торм. «Ну, а все же...» Остальные тоже с любопытством уставились на меня. — Не знаю, — пожал плечами я, руку опять зернула. — Я не могу сравнивать, не чем. Как по мне, так нормально. — А вы правда на завтрак людей едите? — подала голос очухавшаяся Амата, осторожно бочком отодвигаясь от меня. — Ага, — самым серьезным выражением лица кивнул я. — Людей на завтрак, гномов на обед а эльфов на ужин. А забыл, клириков, как особо ненормальных, выделяем из общей кучки и на полдник их. И поясняя добавил, мясо сладкое. Ой, про оборотней забыл. Команда резко сбледнула с лица. Почему? Тихо, очень печально переспросил гном. Что почему? Рука не давала покоя. Да когда ж ты заживешь, зараза? И после этого кто-то еще... Заикается про ускоренную регенерацию. «Почему гномов на обед?» — судорожно вцепился в Секиру Тору. «А на сон грядущий наедаться вредно!» — нехидно ухмыльнулся я и, не выдержав, расхохотался. «Дии!» — рассерженный скрик таймы перекрыл мой смех. «Этим же не шутят!» «А я виноват, что вы в сказке верите!» — парировал я. Мне тоже отец в детстве на ночь рассказывал, что светлые очень любят есть кузнечиков. В ангар подавился воздухом. Кого-кого мы едим? прокашлявшись переспросил он. Ну, насекомых всяческих. Я попытался вспомнить. Кузнечиков, гусениц, лягушек вот, змеюк там, червяков, ну и еще чего-то там по мелочи. Враки, возмутился предводитель. Не едим мы эту пакость. — Вот! — подловил я его. — А нас, что ей заставляете? Мне, между прочим, больше всего стейк из горгоны нравится. — Из кого? — синхронно округлила глаза команда. — Из горгоны. Не понял, а что я такого сказал. — И вы что, на них охотитесь? — недоверчиво уточнила тайма. — Когда охотимся, а когда и развозим. Хотя на диких горгон охотятся редко. На лоа похожего на гигантского зайца, и на водяного быка тарушки, и то чаще. «Да», – протянул гном, – «дважды подумаю, если меня темные мясом угощать будут». «А что?» – удивился я. «На вкус говядина говядиной». тайба молча поднялась на ноги, извлекла из общей кучи вещей свой мешок, вытащила оттуда кусок материи, служившей нам на природе столом, И принялась молча раскладывать на нем продукты команды и мои. «Да что вы с ним тут еду обсуждаете?» Взорвался стоявший невдалеке Шамид. Долго же он молчал. Что-то в лесу сдохло, не иначе. А Рыжик между тем продолжал. «Да всех темных еще в утробе матери убивать надо!» Над поляной повесла гнетущая тишина. Но, похоже, команда в этот единственный раз была на моей стороне. Я медленно встал дошел к шамиту почти вплотную слушай ты прошипел я мерея вора взглядом да ты должен быть счастлив что жив остался за покушение на принца и оскорбление достоинства рода властелинов полагается медленная и мучительная смерть глаза шамита пустые как бутылки из-под вина перед похмельным орком не выражали ничего я умер десять лет назад темный бросил он Все, что происходит сейчас, лишь агония. И оборотень, резко отвернувшись, принялся медленно перебирать золотистые пряди гривы своего коня.